Любовник и муж. «Да, сударыня», — сказал Д'Артаньян, входя в дверь, которую отворила ему молодая женщина, — «разрешите мне сказать вам, жалкий у вас муж». «Значит, вы слышали наш разговор?» — живо спросила госпожа Бонасье с беспокойством, глядя на Д'Артаньяна. «От начала и до конца. Но каким же образом, боже мой, таким же образом, каким мне удалось услышать...» и несколько более оживленный разговор между вами и сыщиками кардинала. Что же вы поняли из нашего разговора? Тысячу разных вещей. Во-первых, что ваш муж, к счастью, глупец и тупица. Затем, что вы находитесь в затруднении, чему я несказанно рад, так как это даст мне возможность оказать вам услугу, а видит Бог, я готов броситься за вас в огонь. И, наконец, что королеве нужен смелый, находчивый и преданный человек, готовый поехать по ее поручению в Лондон. Я обладаю, во всяком случае, некоторыми из требуемых качеств, и вот я жду ваших распоряжений. Госпожа Бонасье ответила не сразу, но сердце ее забилось от радости, и глаза загорелись надеждой. — А что будет мне порукой спросила она, если я решусь доверить вам эту задачу. «Порукой пусть служит моя любовь к вам. Ну, говорите же, приказывайте. Что я должен сделать?» «Боже мой», — прошептала молодая женщина, «могу ли я доверить вам такую тайну? Ведь вы еще почти дитя. Вижу, вам нужно, чтобы кто-нибудь поручился за меня. Признаюсь, меня бы это очень успокоило. Знаете ли вы Атоса? Нет. Портоса? Нет. Арамиса? Нет. Кто они, все эти господа?» «Мушкетеры Его Величества! Знаете ли вы их капитана, господина Дотревиля?» «О, да! Его я знаю. Не лично, но понаслышке. Королева не раз говорила о нем как о благородном и честном дворянине. Вы, надеюсь, не считаете возможным, чтобы он предал вас в угоду кардиналу?» «Разумеется, нет. В таком случае откройте ему вашу тайну и спросите, можете ли вы довериться мне». «Как бы важна, драгоценна и страшна не была эта тайна!» «Но ведь она принадлежит не мне, и я не имею права открыть ее!» «А ведь собирались же вы доверить ее господину Бонассие?» «С обидой сказал Д'Артаньян, «как доверяют письмо дуплу дерева, крылу голубя, ошейнику собаки. Но вы же видите, как я вас люблю!» «Да, вы это говорите!» «Я честный человек!» Думаю, что так. Я храбр. О, в этом я убеждена. Тогда испытайте меня. Госпожа Бонасье, борясь с последними сомнениями, посмотрела на молодого человека. Но в глазах его был такой огонь. Голос звучал так убедительно, что она почувствовала желание довериться ему. Ну и, кроме того, другого выхода не было. Приходилось пойти на риск. Чрезмерная осторожность как и чрезмерная доверчивость, были одинаково опасны для королевы. Затем, мы вынуждены признаться в том, заставило ее заговорить и невольное чувство, испытываемое ею к этому юноше. «Послушайте, — сказала она, — я уступаю вашим настояниям и полагаюсь на вас, но клянусь перед Богом, который нас слышит, что если вы предадите меня, хотя бы враги мои меня помиловали, — Я покончу с собой, обвиняя вас в моей гибели. А я, — проговорил Д'Артаньян, — клянусь перед Богом, что если буду схвачен, выполняя ваше поручение, я лучше умру, чем скажу или сделаю что-нибудь, могущее на кого-либо набросить тень. И тогда молодая женщина посвятила его в тайну, часть которой случай уже приоткрыл перед ним на мосту против самаритянки. Это было их объяснением в любви. Д'Артаньян сиял от гордости и счастья. Эта тайна, которой он владел, эта женщина, которую он любил, придавали ему исполинские силы. «Я еду», — сказал он, — «еду сию же минуту». «Как это вы едете?» — воскликнула госпожа Бонасье. «А полк? А командир?» «Клянусь своей душой, вы заставили меня забыть обо всем, дорогая Констанция! Вы правы, мне нужен отпуск!» Снова препятствие с болью прошептала госпожа Бонасье. «О, с этим препятствием!» — промолвил послеминутного размышления Д'Артаньян. «Я легко справлюсь, не беспокойтесь!» «Как?» «Я сегодня же вечером отправлюсь к господину Д'Атревилю и попрошу его добиться для меня этой милости у его зятя, господина Д'Азессара». «Но это еще не все!» — Что же вас смущает? — спросил Д'Артаньян, видя, что госпожа Бонасье не решается продолжать. — У вас, может быть, нет денег. — Может быть, тут излишне, — ответил, улыбаясь Д'Артаньян. — Если так, — сказала госпожа бунасье открывая шкаф и вынимая оттуда мешок, который полчаса назад так любовно поглаживал ее супруг, — возьмите этот мешок. — Мешок кардинала? — расхохотавшись, сказал Д'Артаньян. А он, как мы помним, благодаря разобранным доскам пола, слышал от слова до слова весь разговор между мужем и женой. — Да, — мешок кардинала подтвердила госпожа Бонасье, — как видите, внешность у него довольно внушительная. — Тысяча чертей! — воскликнул Д'Артаньян. — Это будет вдвойне забавно — спасти королеву с помощью денег его преосвященства. — Вы, милый и любезный юноша, — сказала госпожа Бонасье. Поверьте, что ее величество не останется в долгу. — О, я уже полностью вознагражден, — воскликнул Д'Артаньян. — Я люблю вас. Вы разрешаете мне говорить вам это? Мог ли я надеяться на такое счастье? — Тише, — вдруг прошептала, задрожав госпожа Бонасье. — Что такое? На улице разговаривают. — Голос? — Моего мужа. Да, я узнаю его. Д'Артаньян подбежал к дверям и задвинул засов он не войдет пока я не уйду а когда я уйду вы ему отопрете но ведь и я должна буду уйти да и как объяснить ему исчезновение денег если я окажусь здесь вы правы нужно выбраться отсюда выбраться но как же он увидит нас если мы выйдем тогда нужно подняться ко мне «Ах!» — воскликнула госпожа Бонасье. «Вы говорите это таким тоном, что мне страшно!» Слеза блеснула во взоре госпожи Бонасье при этих словах. Д'Артаньян заметил эту слезу, и, растроганный, смущенный, упал к ее ногам. «У меня!» — произнес он. «Вы будете в безопасности, как в храме. Даю вам слово дворянина». «Идем!» — сказала она. «Вверяю вам себя, мой друг!» Д'Артаньян осторожно отодвинул засов, и оба легкие как тени через внутреннюю дверь проскользнули на площадку, бесшумно поднялись по лестнице и вошли в комнату Д'Артаньяна. Оказавшись у себя, молодой человек для большей безопасности загородил дверь. Подойдя затем к окну, они увидели господина Бонасье, который разговаривал с незнакомцем, закутанным в плащ. При виде человека в плаще Д'Артаньян вздрогнул и, выхватив наполовину шпагу, бросился к дверям. Это был незнакомец из Менга. — Что вы собираетесь сделать? — вскричала госпожа бунасье Вы погубите нас! — Но я поклялся убить этого человека! — воскликнул Д'Артаньян. — Ваша жизнь сейчас посвящена вашей задаче и не принадлежит вам. — Именем королевы запрещаю вам подвергать себя какой-либо опасности, кроме тех, которые ждут вас в путешествии. — А вашим именем вы мне ничего не приказываете. — Моим именем, — произнесла госпожа бунасье с сильным волнением, — моим именем я умоляю вас о том же. Но послушаем. Мне кажется, они говорят обо мне. дарданьян вернулся к окну. И прислушался. Господин Бонасье уже отпер дверь своего дома и, видя, что квартира пуста, вернулся к человеку в плаще, которого на минуту оставил одного. — Она ушла, — сказал Бонасье. — Должно быть, вернулась в Лувр. — Вы уверены? — спросил человек в плаще. — Что она не догадалась, зачем вы ушли? — Не, — самодовольно ответил Бонасье, — она для этого слишком легкомысленная женщина. — А молодой гвардеец дома? — Не думаю. Как видите, ставни у него закрыты, и сквозь щели не проникает ни один луч света. Все равно не мешает удостовериться. — Каким образом? — Нужно постучать к нему в дверь. — Я справлюсь у его слуги. — Идите. Бонасье скрылся в подъезде... Прошел через ту же дверь, через которую только что проскользнули беглецы, поднялся до площадки Д'Артаньяна и постучал. Никто не отозвался. Портос на этот вечер для пущего блеска попросил уступить ему планше Что же касается Д'Артаньяна, то он и не думал подавать какие-либо признаки жизни. Когда Бонасье забарабанил в дверь, молодые люди почувствовали, как сердца, — Затрепетали у них в груди. — Там никого нет, — сказал Бонасье. — Все равно зайдемте лучше к вам. Там будет спокойнее, чем на улице. — Ах, — воскликнула госпожа Бонасье, — мы теперь больше ничего не услышим. — Напротив, — успокоил ее Д'Артаньян, — нам теперь будет еще лучше слышно. Д'Артаньян снял несколько квадратов паркета, превращавших пол его комнаты в некое подобие Дионисиева уха, разложил на полу ковер, опустился на колени и знаком предложил госпоже Бонасье последовать его примеру и наклониться над отверстием. «Вы уверены, что никого нет дома?» спросил незнакомец. «Я отвечаю за это», ответил Бонасье. «И вы полагаете, что ваша жена...» Вернулась во дворец, ни с кем предварительно не поговорив, уверен в этом. Это очень важно знать точно, понимаете? Значит, сведения, которые я вам сообщил, можно считать ценными, очень ценными. Не скрою от вас, дорогой мой Бонасье. Так что кардинал будет мною доволен, не сомневаюсь, великий кардинал». — Вы хорошо помните, что ваша жена в беседе с вами не называла никаких имен? — Кажется, нет. Она не называла госпожи де Шеврес или герцога Бекингема или госпожи де Верне. Нет, она сказала только, что собирается послать меня в Лондон, чтобы оказать услугу очень высокопоставленному лицу. Предатель, — прошептала госпожа Бонасье, — тише проговорил Д'Артаньян, взяв ее руку, которую она в задумчивости не отняла у него. И все-таки, — продолжал человек в плаще, — вы глупец, что не сделали вида, будто соглашаетесь. Письмо сейчас было бы у вас в руках, государство, которому угрожают, было бы спасено, а вы, а я, а вы были бы пожалованы званием дворянина. — Он вам говорил? — Да, я знаю, что он хотел обрадовать вас этой неожиданностью. — Успокойтесь, — произнес Бонасье. — Жена меня обожает, и еще не поздно. — Глупец, — прошептала госпожа Бонасье, — тише. Чуть слышно проговорил Д'Артаньян, сильнее сжимая ее руку. — Как это не поздно? — спросил человек в плаще. — Я отправлюсь в Лувр, вызову госпожу Бонасье... Скажу, что передумал, и все сделаю. Получу письмо и побегу к кардиналу. — Хорошо, торопитесь. Я скоро вернусь, чтобы узнать, чего вы достигли. Незнакомец вышел. — Подлец! — сказала госпожа бунасье награждая этим эпитетом своего супруга. — Тише! — повторил Д'Артаньян, еще крепче сжимая ее руку. — Но дикий вопль... В эту минуту прервал размышление Д'Артаньяна и госпожи Бонасье. Это муж ее, заметивший исчезновение мешка с деньгами, взывал о помощи. — О, Боже, Боже! — воскликнула госпожа Бонасье. — Он поднимет на ноги весь квартал! — Бонасье кричал долго. Но так как подобные крики, часто раздававшиеся на улице могильщиков, никого не могли заставить выглянуть на улицу, тем более что дом-галантерейщика с некоторых пор пользовался дурной славой, Бонасье, видя, что никто не показывается, все, продолжая кричать, выбежал из дома. Долго еще слышались его вопли, удалявшиеся в сторону улицу Дюбак. «А теперь, — сказала госпожа Бонасье, — Раз его нет, очередь за вами, уходите. Будьте мужественны и в особенности осторожны. Помните, что вы принадлежите королеве. — Ей и вам! — воскликнул Д'Артаньян. — Не беспокойтесь, прелестная Констанция, я вернусь, заслужив ее благодарность. Но заслужу ли я и вашу любовь? Ответом послужил лишь яркий румянец, заливший щеки молодой женщины. Через несколько минут Д'Артаньян, в свою очередь, вышел на улицу, закутанный в плащ, край которого воинственно приподнимали ножны длинной шпаги. Госпожа Бонасье проводил его тем долгим и нежным взглядом, каким женщина провожает человека, пробудившего в ней любовь. Но когда он скрылся за углом улицы, она упала на колени. — О, Господи! — прошептала она, ломая руки. — Защити королеву! «Защити меня!»